Глава четвертая. Пятьсот, тысяча, пять тысяч, семь пятьсот. Защищать королевство сразу от всех вирусов мира все равно, что удерживать море сетью. Рыбы, конечно, наловишь, но остальное спокойно пройдет насквозь. Десять тысяч, двенадцать пятьсот, пятнадцать... «Двадцать пять!» Такие мысли посещают капитана Джейди Раджан Сукчай, стоящего этой душной ночью под обширным брюхом дирижабля фарангов. Вверху гудят и гоняют воздух турбовентиляторы. Внизу валяется груз. Ящики грубо взломаны. Коробки вскрыты, содержимое рассыпано по якорной площадке. Будто брошенные ребенком игрушки. Всякая дорогая всячина и вещи из черного списка лежат в перемешку. Тридцать тысяч, тридцать пять, пятьдесят тысяч. Вокруг, в свете мощных метановых ламп, установленных на зеркальных башнях, раскинулся недавно восстановленный бангкокский аэродром. Огромное зеленое поле, над которым то тут, то там висят аэростаты фарангов а по периметру густой стеной растет бамбук-хайгро и тянется спираль колючей проволоки, отмечая границу международной территории. Шестьдесят тысяч семьдесят восемьдесят. Тайское королевство гибнет. Джей созерцает разгром, устроенный его командой, и ясно понимает, всех их поглощает океан. Почти в каждом ящике что-нибудь подозрительное. Это не просто деревянные коробки, это знаки. Беда пустила корни повсюду. На Чатучакском рынке продают полулегальные химические растворы. По Чао-Прае темными ночами снуют плоскодонки. Люди, толкая шестами свои суденышки, перевозят ананасы очередной модификации. Пыльца, несущая каждый раз новый, измененный агрогеном и пуркалориями генетический код, пролетает через весь полуостров волна за волной. Чеширы сбрасывают старые шкуры в мусорных углах переулков Сой. Очередная разновидность геконов разоряет гнезда казадоев и павлинов. Бежевые жуки разрушают леса Кхаояя, а цибискос — пузырчатая ржа и плесень фаган, плоды и людские тела в перенаселенном Крунгтхепе. Это и есть океан, субстрат самой жизни. В нем все они и плавают. 90 тысяч, сто, сто десять, сто двадцать пять мыслители вроде Примвади Шрисати Я опечаток у никона могут обсуждать наилучшие способы защиты спорить что надежнее ставить вдоль границ королевства обеззараживающие ультрафиолетовые кордоны или создавать упреждающие мутации но по мнению джейди все это работает лишь на словах океан всегда найдет лазейку 126, 127, 128, 129. Он кладет руку на плечо лейтенанту Канье Чаратхиват и смотрит, как то пересчитывая только что полученную взятку. Двое таможенных инспекторов неподвижно стоят рядом и ждут, когда им вернут право распоряжаться на своем посту. 130, 140, 150. Эти монотонные слова — будто хвалебная песнь богатству, мзде и новому бизнесу в древней стране. Дотошная канья ошибок в подсчетах никогда не допускает. Джейди улыбается. Что дурного в добровольном пожертвовании? Метрах в двухстах на соседней якорной площадке мегадонты с ревом тащат груз из брюха дирижабля и складывают его для сортировки и таможенного досмотра. В воздухе над ними, накренившись, медленно поворачивается огромный, закрепленный тросом аэростат. Его поддерживают турбовентиляторы, от которых волнами набегает ветер. Выстроенных в ряд белых кителей обдает пылью и запахом навоза. Канья прижимают купюры пальцами. Остальные люди Джейди смирно стоят рядом. Щурятся и держат руки на мачете. Таможенники потеют. Слишком обильно даже для жаркого сезона. Вот же иди, он не потеет. С другой стороны, это не его заставили второй раз платить за протекцию, которая и в первый стоила немало. Ему почти жаль этих парней. Бедняги никак не могут взять в толк, что изменилось в привычном порядке вещей. Почему деньги теперь надо отдавать не тем, кому раньше? Кто этот человек? Новая власть или соперник старый? Какие права он имеет и какой ранг занимает в запутанной иерархии Министерства природы? Они ничего не понимают и поэтому платят. Джейди даже удивлен тем, как быстро им удалось найти наличные. Впрочем, еще больше удивились сами таможенники, когда к ним, выбив двери, валились белые кители и отцепили площадку. «Двести тысяч. Канья, наконец, отрывается от денег. Все точно. Я же говорил, заплатят», — с ухмылкой отвечает Джейди. Девушка не улыбается, но он не дает испортить себе настроение. Прекрасная жаркая ночь. Им удалось раздобыть кучу денег, да еще и погонять таможенников. Канья совсем не умеет принимать подарки судьбы. Она разучилась получать удовольствие от жизни еще в детстве. Сначала голод на северо-западе, потом смерть родителей и братьев-сестрами, тяжелая дорога в Крунгхеп. Где-то там осталась ее способность радоваться. Она совсем не ценит санок, веселье, даже самый настоящий санок маг который можно устроить, избавив Министерство торговли от некоторой суммы или отпраздновав сон-кран. Поэтому, когда Канье, получает 200 тысяч батов с совершенно каменным лицом, разве только смахнув с него пыль, Джайди не принимает это близко к сердцу. Не умеет наслаждаться, значит, такая у нее камма. И все же он жалеет Канью. Нищие и те хотя бы изредка улыбаются, а она никогда. Ненормально, что смущение, раздражение, злость, радость Канья испытывает без тени улыбки. Людям неуютно такого абсолютного неумения вести себя, как принято поэтому Кани в конце концов осела у Джайди, больше ее нигде не выносили. Эти двое составили странный дуэт. Мужчина, который всегда находит повод для радости, и девушка, чье лицо напоминает каменную маску. Джайди снова пытается подбодрить своего лейтенанта ухмылкой. «Раз все точно, упаковывай деньги». «Вы превышаете свои полномочия», — бормочет один из таможенников. Джейди самодовольно пожимает плечами. «Юрисдикция Министерства природы распространяется повсюду, где есть угроза тайскому королевству. Такова воля ее величества. Вы понимаете, что я имею в виду», — добавляет таможенник с натянутой любезной улыбкой. Джайди только отмахивается от его холодного недоброжелательного взгляда. «Какие вы все-таки жалкие! Если бы я сказал заплатить в два раза больше, заплатили бы!» Пока Каня упаковывает купюры, Джайди разгребает острием мачете содержимое одного из разбитых ящиков. «Ты только посмотри, какой бесценный груз тут охраняют!» Он вытаскивает из кучи упаковку кимоно, присланных, видимо, для жены какого-нибудь японского управляющего, и начинает ее ворошить. Белье стоит больше его месячного оклада. Мы же не станем устраивать здесь тотальный досмотр и ставить все вверх дном. Джайди хитро смотрит на Канью. Возьмешь себе что-нибудь? Настоящий шелк. Представь, в Японии «Еще есть шелковичные черви!» Таня, отрываясь от денег, бросает. «Не мой размер. Эти японские жены разъелись на взломанных продуктах и больших деньгах от сделок с агрогеном». «Так вы что, еще и украсть хотите?» Сидит таможенник, с трудом сдерживая ярость, но продолжая улыбаться. «Видишь же, что нет». «Моего лейтенанта вкус получше, чем у японок. Да и отобьете вы еще свои деньги. А это все так. Мелкое неудобство». «А как же ущерб? Вот об этом нам что сказать?» Второй таможенник показывает напорванную ширму с картиной в стиле Сони. Судя по всему, сцена из «Самурайской жизни» конца 22 века. Менеджер Миссимотофлюид Динамикс наблюдает за работающими в поле пружинщиками. «У них что? По десять рук?» От такого святотатства у Джейди мурашки бегут по спине. При этом неподалеку совершенно спокойно сидит обычная семья. «Впрочем, это же японцы. Они даже разрешают детям играть с обезьянками-пружинщиками». Джейди недовольно морщится. Придумаете что-нибудь. Скажете, мегадонт взбрыкнул и раздавил случайно. Он хлопает таможенников по спинам. Чего такие угрюмые? Включите воображение. Благое дело делаете, в другой жизни зачтется. Каня укладывает последние банкноты, завязывает тряпичную сумку и забрасывает ее на плечо. Готово. Неподалеку медленно идет на посадку очередной дирижабль. Мощные пропеллеры на пружинном ходу выжимают последние джоули, подгоняя его к якорной площадке. С корабля свисают тросы, длинные змеи, притянутые весом свинцовых грузил. Рабочие стоят, протянув кверху руки. Они готовятся поймать крепления и привязать их к спинам мегадонтов а выглядит это так, будто молятся огромному божеству. Джейди наблюдает за посадкой с интересом. Как бы то ни было, благотворительное общество отставных офицеров Министерства природы ценит ваше содействие. В любом случае, в следующей жизни зачтется. Он подкидывает в ладони мачете и обращается к своей команде, перекрикивая гул пропеллеров и рев мегадонтов. «Офицеры! Двести тысяч батов тому, кто первый обыщет контейнер с корабля!» Джейди указывает ножом на опускающийся дирижабль. «Вон с того! Вперед!» Таможенники ошеломленно выкатывают глаза, что-то говорят, но сквозь шум моторов ничего не слышно и только по губам читается. «Майту! Майту! Майту! Нет, нет, нет, нет, нет!» Пока не отчаянно жестикулируют, Джейди с боевым кличем уже несется по полю к новой жертве и размахивает оружием. Белые кители волной бегут за своим начальником, лавируют между ящиками и рабочими, перепрыгивают тросы, проныривают под животами мегадонтов. Вот это его парни, его верные дети, его сыновья. Недалекие идеалисты и верно подданные королевы беспрекословно следуют его приказам. Их нельзя подкупить. Вся честь Министерства природы, какая только есть, хранится в этих сердцах. Вон тот дирижабль! Стаи белых тигров командом чит по полю. Разбитые и будто штормом раскиданные японские контейнеры оставлены позади. Голоса таможенников тают. Джейди уже далеко. Он наслаждается ритмичным движением своих ног, ощущением благородной и бесхитростной охоты. Бежит все быстрее и чувствует, как за ним, подгоняемые чистым адреналином, следуют его парни. Машут топорами и мачете навстречу слетающей с неба огромной машине, которая нависает над ними, как король демонов Тосакан, во весь свой десяти футовый рост. Это настоящий царь мегадонтов. И на борту его написано «Карлайл и сыновья». Джайди сам не замечает, как вапит от радости. «Карлайл!» Мерзкий фаранг, который, походя, предлагает упростить систему налогов на загрязнение, упразднить карантинную инспекцию и изменить все, что помогало королевству выживать в те времена, когда другие государства рассыпались. Чужеземец, который постоянно заигрывает с министром торговли Акаратом и защитником королевы Самадетом Чаопраей. Его корабль — бесценный трофей. Джейди не может думать ни о чем другом и тянется к посадочным тросам. Остальные, помоложе, побыстрее и пофанатичнее его, бегут вперед, чтобы поскорее напасть на свою жертву. Но команда на этом дирижабле умнее, чем на предыдущем. При виде мечущихся внизу белых кителей пилот направляет турбины в другую сторону. Людей на земле накрывает мощным потоком воздуха. Моторы с пронзительным ревом набирают обороты. Гигаджоули энергии отталкивают корабль от площадки. Лебедки наматывают якорные тросы обратно, будто большой осьминог втягивает щупальца. Лопасти крутятся в полную силу. Ветер пригибает Джейди к земле. Аэростат уходит вверх. Джейди встает, щурясь смотрит, как корабль исчезает в темноте и размышляет о том, кто предупредил экипаж. Диспетчерская вышка или таможня? Или сам пилот оказался неглуп и понял, что инспекция белых кителей невыгодна его хозяевам? Ричард Карлайл. Слишком уж он постоянно на виду у Акарата, постоянно на вечерах в пользу жертв Цибискоза, царит деньгами и беспрестанно говорит о пользе свободной торговли. Всего лишь один из многих фарангов, вернувшихся в королевство, как медузы после эпидемии горькой воды, но самый энергичный. Его улыбка раздражает Джейди, как ничто другое. Он встает в полный рост и отряхивает от грязи свою белую форму из конопляной ткани. Ерунда, дирижабль вернется. Паранги это приливы, как уходят, так и приходят. У суши и моря всегда есть место встречи, а у людей, сердца которых желает одной только прибыли, нет выбора. Они придут снова, не думая о последствиях. И вот тут их будет ждать Джейди. Камма. Тяжело дыша после пробежки, стирая с лица пот, он медленно возвращается к взломанным контейнерам и машет команде. «Все сюда! Скрыть ящики и досмотреть! От первого до последнего!» Таможенники ждут неподалеку. И как только Джейди начинает ворошить кончиком мачете содержимое взломанного ящика, подходит ближе. «Как собаки! Не покормишь, не отстанут!» Один пытается помешать ему вскрыть очередную коробку. «Мы уже заплатили! Мы напишем жалобу, и будет расследование! Здесь международная территория!» «Вы еще тут?» Джейди строит кислую мину. Мы неплохо заплатили вам за протекцию. Более чем неплохо. Он оттирает их в сторону и продолжает. Но я сюда не спорить пришел. Ваша дамма писать жалобы, моя охранять границы. И если ради защиты своей страны мне надо вторгнуться на эту вашу международную территорию, я так и сделаю. Джайди поддевает лезвием мочеты очередной ящик, и несколько досок из всепогодки отлетают в стороны. Вы вышли за рамки дозволенного? Возможно. Но не вам это говорить. Пришлите кого-нибудь постарше званиям из Министерства торговли. Он многозначительно поигрывает оружием. Или хотите поспорить прямо сейчас со мной и моими парнями? Таможенники вздрагивают. Джейди краем глаза замечает на губах Канье легкий намек на улыбку. Изумленно присматривается, но на лице девушки вновь маска сухой деловитости и больше ничего. У него мелькает мысль о том, как бы заставить своего сурового лейтенанта еще раз выразить удовольствие. Ему приятно видеть такую реакцию. Но таможенники, видимо, передумывают давать отпор и пятятся от мачете. «Думаете, вам сойдет это с рук?» «Что вы!» «Конечно нет!» Джайди доламывает ящик. «Тем не менее ценю ваше финансовое пожертвование». И добавляет сухмылкой. «Станете писать жалобу, обязательно укажите мое имя. Джайди?» Раджана Сукчай, и не забудьте рассказать, как пытались дать взятку бангкокскому тигру. Его парни хохочут над шуткой. Рожженные таможенники отступают еще дальше, начиная понимать, кто их соперник. Джайди оглядывает учиненный разгром. Все вокруг усыпано щепками пробкового дерева. Ящики из легкого материала прекрасно удерживают груз, но на удары мачете явно не рассчитаны. Работа идет споры. Вдоль ящиков растут аккуратные ряды товаров. Таможенники висят над душой у белых кителей, записывают имена, но тем, наконец, надоедает. Грозя ножами, они распугивают служителей границы, которые отходят подальше и теперь наблюдают с безопасного расстояния. Все это напоминает Джейди драку животных за добычу Его парни рвут плоть заморского зверя, а падальщики, вороны, чеширы и псы беспокойно ходят кругами и ждут своей очереди отведать мертвечины. От этой мысли ему делается немного грустно. Таможенники стоят в сторонке. Джейди разглядывает выложенные предметы. Канья не отстает от него ни на шаг. Итак, лейтенант, что у нас тут? Агоровый раствор, питательные культуры, резервуары, видимо, для выращивания чего-то, корица-пур Ларийная. Семена папайи у нас такие запрещены. Следующая версия Ютекса, которая, похоже, стерилизует любой другой сорт риса. Она пожимает плечами. Примерно как мы и думали. Джейди откидывает крышку контейнера и читает внутри имя адресата. Какая-то компания в промзоне Фарангов. Он пытается произнести латинские буквы, бросает Вспоминает, мог ли видеть этот логотип раньше, но безуспешно. Потом ощупывают содержимое ящиков. Пакеты вроде с протеиновым порошком. Стало быть, ничего особенного. И новый вид пузырчатой ржи из коробок агрогена и пуркалорий на нас не выскочил. Нет, жаль, что мы не смогли поймать тот дирижабль. Быстро удрал. «Хотел бы я обыскать груз куна Карлайла». «Вернется». «Такие всегда возвращаются. Как псы нападали». По взгляду Кани, направленному на стоящих в стороне таможенников, ясно, что последние слова относились именно к ним. Джайди становится грустно от такого сходства мыслей. «Кто из них двоих на кого больше влияет?» Когда-то работа доставляла ему куда больше радости. Правда, и была много проще и понятнее, чем теперь. Не умеет он, как Анье, жить в вечных сумерках. Зато так веселее. Один из парней прерывает его задумчивость. Не спеша, небрежно помахивая мачете, подходит Сом-Чай. Шустрый, того же возраста, что и Джайди. Но ожесточенной потерей родных в тот год, когда эпидемия пузырчатой ржит трижды за сезон, прокатилась по северу. Хороший человек, верный и хитрый. «Вон там, следит за нами», — говорит он, встав поближе. «Где?» Сам чай едва заметно кивает в сторону. Джайди как бы рассеянно оглядывает суету, кипящую на поле. Кани напряженно замирает. «Видите его?» «Кха!» — кивает она. Джайди, наконец, замечает невдалеке человека, который наблюдает и за ними, и за таможенниками. Одет он в обычный оранжевый соронг и пурпурную холщовую рубашку, будто простой рабочий, однако стоит без дела, с пустыми руками. К тому же не похож на того, кто знаком с голодом. Ребра не торчат, и щеки не валены, как у большинства трудяк. Просто стоит и смотрит, облокотившись на якорный крюк. «Из торговли?» — пробует угадать Джейди. «Военные?» — подхватывая тканье. «Вон какой уверенный!» Будто ощутив на себе взгляды, Человек оборачивается и долю секунды смотрит прямо в лицо Джейди. «Черт заметил!» Сидит Сом-Чай и вместе с Каньей начинает открыто изучать незнакомца. Тот с невозмутимым видом сплевывает красные от слюной и не спеша растворяется среди грузчиков. «Догнать! Допросить!» «Сам-Чай готов пойти за ним следом!» Джейди вытягивает шею, пытаясь рассмотреть ушедшего среди толпы. А ты что скажешь, Канья? Может, хватит на сегодня ворошить осиные гнезда? Что я слышу? Благоразумие и сдержанность. Торговля точно взбесится, поддакивает лейтенанту Сомчай. Очень надеюсь. Джейди кивком велит ему возвращаться к работе. «Думаю, в этот раз мы зашли слишком далеко», — говорит Канья. «Хочешь сказать, я слишком далеко зашел?» «Что, нервишки шалят?» «Не мои». Она смотрит туда, где недавно стоял незнакомец. «В этом пруду есть рыбы покрупнее, чем мы с вами, Кунжайди. Все-таки заявиться на якорные площадки — это...» Таня некоторое время подбирает подходящее слово. Это слишком дерзко. А тебе точно не страшно? Подразнивает ее Джейди. Нет. Она сдерживает вспышку гнева, берет себя в руки. Джейди втайне восхищен ее способностью говорить спокойно, что бы ни происходило. Сам он к церемониям не склонен, ни на словах, ни на деле. Валиться, как мегадонт, на рисовое поле и устроить разгром, а потом приводить все в порядок — вот это в его духе. Джай-рон, а не джай -ен. Горячая голова, а не холодная. А вот Канья. Якорные площадки — не лучшее место для нашей операции. «Лучше не придумаешь. Что за пессимизм?» Эти два червяка отчихлили нам двести тысяч батов. Будь тут все чисто, стали бы они платить. Давно стоило наведаться и научить этих хия жизни. Уж лучше, чем ходить на пружинной плоскодонке по рекам и задерживать детей за контрабанду генвзлома. Здесь хотя бы честная работа. Теперь торговля точно вмешается. По закону это их вотчина. Да по любому вменяемому закону ничего из этого, он обводит грузы рукой, нельзя ввозить. Законы, они вообще очень путанные, только мешают устанавливать справедливость. Где Министерство торговли, там справедливости нет. И мы оба это прекрасно знаем. Если что, полетит моя голова, тебя не тронут. Даже если бы знала, куда мы идем, Ты не смогла бы меня остановить. Я бы не. вот и не думай об этом. Пора бы торговле ее ручным фарангом дать здесь пинка. Они совсем обнаглели. Забыли, что хоть иногда должны проявлять храп к законам. Джейди умолкает, глядя на разбитые ящики. Тут в самом деле нет ничего из черного списка. коня мотает головой. Только рис. Все остальное вполне безобидно, по крайней мере, на бумаге. Ни материалов для разведения растений, ни генетических суспензий. Но? Но большая часть пойдет не по назначению. Эти питательные культуры ничего хорошего с ними делать не будут. Лицо каньи снова становится унылой каменной маской. «Укладываем груз обратно?» Джейди застывает с кислой миной и, наконец, говорит. «Нет. Сжечь все». «Что? Сжечь? Мы же с тобой понимаем, что тут происходит на самом деле. Так дадим фарангам повод подать в суд на своих страховщиков. Пусть знают. Просто им тут не будет». Ухмыляясь, он отдает приказ. «Жгите все до последнего ящика». Потрескивают доски из всепогодки, вспыхивает и разносится масло, которым они пропитаны. Выстреливают искры и словно молитвы летят к небу. Джайди доволен. Второй раз за ночь он видит, как улыбается Канья. Джайди приходит домой под утро. Дребезжащие голоса гекконов задают ритм монотонному треску цикад и тонкому писку москитов. Он снимает обувь и осторожно входит в стоящий на сваях дом, чувствуя, как поскрипывают под ногами мягкие, приятные на ощупь полированные половицы. Капитан быстро проскальзывает за дверь. Мутная соленая вода канала клонга течет почти у самых стен, и от москитов нет отбоя. В комнате горит свеча. На низкой кровати дремлет заждавшаяся его чая. Джейди нежно смотрит на жену и спешит в ванную, поскорее сбросить одежду и ополоснуться. Несмотря на его торопливые предосторожности, вода шумно плещет на пол. Тогда он набирает еще ковши и выливает себе на спину. Жаркий сезон, воздух не остывает даже ночью, и любая прохлада приносит облегчение. Когда Джейди, обматав соронка вокруг пояса, выходит из ванной, Чая уже не спит. «Как ты поздно?» Я волновалась. В ее карих глазах видна задумчивость. «Будто не знаешь, что беспокоиться не о чем. Я тигр!» Он прижимает губы к ее щеке и нежно целует. Чая морщит нос и отталкивает его от себя. «Не надо верить газетам. Тигр! Фу, пахнешь дымом!» Да я только из ванной. От волос пахнет. Но очка выдалась, что надо. Увлеченно начинает он. Несмотря на темноту, видно, как чая улыбается. Как поблескивают зубы, и тусклым глянцем мерцает смуглая кожа. Операция во славу королевы? Операция в пику торговли. Она вздрагивает. Вот как. Джейди трогает ее за руку. Было время ты радовалась, когда я злил разных шишек. Чай отстраняется. Встает и начинает нервно поправлять подушки. Было. А теперь я за тебя боюсь. Не стоит. Джейди отходит в сторону, чтобы не мешать жене. Вот ты сидела и ждала, а я бы на твоем месте сейчас сладко спал и видел девятый сон. Все и думать забыли мной управлять. Я для них уже привычная статья расходов. Я слишком известен. Кто посмеет мне навредить? Тайных наблюдателей присылаю, да. А остановить даже не пытаются. Для народа ты герой, но для Министерства торговли — заноза. По мне, так пусть лучший народ будет тебе врагом, зато министра кора другом. Так гораздо спокойнее». Ты думала совсем по-другому, когда выходила за меня замуж. Тебе нравилось, что я боец, что за мной победы на Лумпини. Помнишь? Ничего не говоря, она снова берется за подушки и все время нарочно стоит к нему спиной. Джейди вздыхает, кладет ей руку на плечо, разворачивает и спрашивает, глядя прямо в глаза. «Вот ты это к чему сейчас сказала?» Я же тут, рядом, со мной все в порядке. А когда тебя подстрелили, тоже называлось в порядке? Что было-то прошло? Прошло только потому, что тебя перевели на канцелярскую работу, а генерал Проча выплатил компенсацию. Она показывает ему свою руку, на которой не хватает пальцев. «И не рассказывай мне о том, как тебе безопасно». Я была там и знаю, на что они способны. Джейди строит недовольную гримасу. Как ни крути, нам всегда что-то угрожает. Если не торговля, так пузырчатая ржа, цебискос или еще что похуже. Это больше не идеальный мир. Эпоха экспансии кончилась. Чая уже готова возразить, но передумывает и замолкает. Джайди ждет, пока жена возьмет себя в руки. Да, ты прав. Никто не может быть уверен в своей безопасности. Наконец произносит она ровным голосом. А хотелось бы. Можно еще купить амулет на Тапрочане?» «Пользы, как от хотений. Вообще-то я купила фигурку Пхрасеба. Только ты ее не носишь. Суеверие это все. Если что-то со мной произойдет, значит, камма такая, и никакой талисман ее не изменит. Тебе трудно носить амулет? Мне было бы спокойнее. Джейди хочет посмеяться над предрассудками жены, но видит, что она нисколько не шутит, и потому обещает. Хорошо, раз тебе так спокойнее, буду носить пхрасеба. Из спален доносится мокрый кашель. Джейди замирает. Чая поворачивает голову на звук. Сурат. Ты показывала его, Ротани? Не ее это дело лечить детей. У Ротаны есть занятия поважнее, она гены взламывает. Так показывала или нет? Говорит, не прогрессирует. Можно не волноваться. Облегченно вздыхает Чая. Он тоже рад, но вида не подает. «Хорошо». Снова слышен кашель, и Джайди вспоминает умершего Нама. Но усилием воли прогоняет подступившую грусть. Чая касается пальцами его подбородка, заставляет посмотреть ей в глаза и спрашивает с улыбкой. «Так чего же, благородный воин, защитник Рунгхепа, так пропах дымом? И почему так собой горд?» «Завтра узнаешь из печатных листков». Она недовольно поджимает губы. «Я беспокоюсь за тебя. Очень беспокоюсь». «Это потому, что ты переживаешь из-за всего подряд. Не надо так тревожиться. Тяжелую артиллерию против меня больше не пускают. В прошлый раз им это вышло боком. О том случае написали в каждой газете и в каждом печатном листке». «Меня поддержала сама досточтимейшая королева, и теперь они держатся подальше, по крайней мере, уважение к ее величеству еще не потеряли. Тебе очень повезло, что ей вообще разрешили узнать о той истории. Даже этот Хия, защитник королевы, не может закрыть ей глаза на все, что происходит вокруг». Чай испуганно застывает на месте. «Джайди, прошу тебя, потише». У сам где-то Чао праи повсюду уши. Видишь, до чего дошло? Защитник, думает только о том, как бы захватить внутренние апартаменты Большого дворца, министр торговли вступает в тайный сговор с фарангами, хочет загубить коммерцию и отменить карантин. А мы все сидим по углам дошепчемся. Я рад, что навестил сегодня якорные площадки. Видела бы ты, как эти таможенники гребут деньги лопатой. Стоят себе в сторонке и пропускают в страну все подряд. У них под носом в любой склянке может быть новая мутация цибискоза. А они только карманы пошире оттопыривают. Мне иногда кажется, что мы живем в последние дни Аютии. Как драматично. История идет по кругу. Аютию тоже никто не защищал. «Так что, ты, выходит, в прошлой жизни был жителем Банкраджана, Сдерживаешь нашествие фарангов? Сражаешься до последнего человека вроде того? Они хотя бы боролись. Это и бы на чью сторону встала? Крестьян, которые месяц отбивались от берманских войск? Или министров, которые бросили город на разграбление? Будь я умнее, навещал бы якорные стоянки каждый вечер и учил бы акарата и фарангов уму разуму. Знали бы, что кто-то еще сражается за Крумтхеп. Джайди думает: Сейчас чая снова попросит его замолчать, остыть, но она долго молчит и наконец спрашивает Думаешь, мы всегда перерождаемся здесь? «В одном и том же месте. Нам обязательно переживать все снова и снова?» «Не знаю. Странный вопрос. Я бы ожидал такого от Каньи. Надо бы и ей амулет подарить. Может, улыбаться станет хоть иногда. Суровая она. Да, странноватая. Я думала, Ротана сделает ей предложение». Джейди представляет себе Канью рядом с хорошенькой Ротаной, которая, скрыв лицо дыхательной маской, дни и ночи сидит в министерских подземных лабораториях и борется с биологическими угрозами. «Я в ее жизнь не лезу. Ей бы мужчину, стало бы веселее. Но уж если Ротана не сделает ее счастливой, то у мужчин шансов ноль». Хотя, будь у нее кто-то, он все время ревновал бы к тем парням, которыми Канья у меня командует. Ребята-то симпатичные. Джейди вытягивает шею и хочет поцеловать чаю, но то резко отворачивает голову. Фу! От тебя еще и виски несет. да и виски. Запах настоящего мужика. Иди в кровать, а то еще разбудешь Невато с уратом. И маму. Он подбирается ближе и шепчет прямо в ухо. А она бы не возражала против еще одного внука. Чая, смеясь, отталкивает его. Возразит, если разбудишь. Джейди гладит ее по бедрам. Я тихо. Чая с притворным недовольством шлепает Джейди по рукам. Он ловит ее ладони и нежно поглаживает обрубки пальцев. Оба вновь делаются серьезными. «Мы так много уже потеряли. Если не станет еще и тебя, я не переживу. Этого не будет. Я же тигр. И далеко не дурак. Надеюсь. Очень надеюсь». Она крепко прижимается к Джайди. В теплых объятиях и в взволнованном дыхании то чувствует искреннюю заботу. Затем Чая немного откидывает голову и внимательно глядит на Джейди. Тот говорит, Со мной все будет в порядке. Она кивает, но похоже совсем не слушает. Темные глаза, будто стараясь запомнить долго, очень долго изучают линию его бровей, улыбку, шрамы, каждую оспинку. Наконец, чая снова кивает, видимо, своим мыслям, и тревога исчезает с ее лица. Улыбнувшись, она, притягивая Джейди поближе, шепчет ему прямо в ухо, как настоящая прорицательница. «Ты тигр!» Крепко обнимает, и от этого им обоим становится спокойнее. Джейди обнимает ее еще крепче и чуть слышно отвечает. «Я скучал». «Пойдем». Чая выскальзывает из объятий, ведет его за руку к постели, приподнимает москитную сетку и ныряет под полупрозрачный полок. Джейди слышит, как шелестом падает одежда и видит сумрачный силуэт, манящий его женщины. «От тебя до сих пор пахнет дымом». Он откидывает сетку в сторону. «А виски?» Не забывай про запах виски.